Дмитрий Мазуров. Громовая поступь. Книга пятая. Гроза восстания. Глава первая. Как бы не хотелось забить на все и просто отдыхать. Но, увы, подобное просто было невозможно. Учеба везде достанет. Ведь не сказать, что я не хотел учиться. Совсем нет. Просто... Сложно это объяснить. Иногда просто не хочется. Нервное напряжение от последних событий наконец дало о себе знать. Не хотелось вообще ничего делать. Просто лежать и все. День, два, три, десять. Не знаю сколько. Просто ничего не хотелось делать. Теперь я начинаю понимать вампиров, что впадают в спячку на долгие столетия. Я бы и сам не отказался это сделать. Эх, жаль, что подобное состояние ничего не делания не продлилось долго. Вскоре пришлось взять себя в руки, встать и идти на уроки. Нельзя расслабляться, пока все мои планы не выполнены. Мое состояние души разделяли все в комнате. Никому не хотелось идти на занятия. Может, Агния могла бы нас растормошить, но она ушла еще под вечер. Все же одно дело, когда проходит смертельно опасное испытание, и совсем иное здесь, в Академии. Если бы она на всю ночь осталась в комнате с четырьмя парнями, то могли бы возникнуть не самые хорошие слухи. Ну ничего, сейчас быстро пройдут занятия, и можно будет еще немного отдохнуть. По крайней мере, я так думал. Судьба же любит преподносить сюрпризы. Вот и сейчас она решила освободить меня от учебы, подкинув проблем иного рода. «Господа!» — нарисовался прямо на нашем пути какой-то мутный мужик с сопровождением из парочки магов. «Королевская служба безопасности. Кассиус Блайт, нам нужно задать вам несколько вопросов». Тут же предъявил он значок в виде хищной птицы. И можно было бы подумать, что это подстава, но подлинность подобных значков всегда можно было подтвердить благодаря их специфической магии. Видел такой как-то раз. Вот и сейчас он оказался настоящим. Сам же маг оказался также весьма примечательной личностью. Как минимум по силе. Неизвестно. Ранг Архимаг 7. Состояние, интерес, стихия, земля. Нечасто за обычным учеником отправляют Архимага. Да еще и пару магистров вместе с ним. Серьезно. Или они уже в курсе моего нового ранга? Да, наверняка в курсе. Все же скрыть такую силу уже куда сложнее, чем раньше. Да и не зря же они свой хлеб едят. Что вам нужно? Вы понимаете, что находитесь на территории Академии? Выступил вперед нахмуляющийся Рудиус. Не волнуйтесь. Всего несколько вопросов касательно недавнего посещения гробницы Бессмертного. Ректор в курсе. Если так хотите, можете тоже пройти вместе с ним. Это плановый опрос. Вы тоже же списках. «Хорошо, идем. немного подумав, все же согласился я. Если не покидать территорию Академии, то это абсолютно безопасно. Самоубийц, решивших что-то натворить на территории Академии, пока не находилось, особенно когда дело касается учеников. Вот только странно это. Я бы понял, если бы учителя нас вызвали, а там ждали эти господа. Но вот так свободно бродить по территории Академии и лично искать учеников, Это уже перебор. И я, похоже, оказался прав. Только что из-за угла вырулило весьма недовольное лицо профессора Кроу, и недовольство его было направлено явно не на нас. «Господа, что вы тут делаете? Вам никто не разрешал общаться с учениками наедине. Это снаружи вы можете творить, что хотите. Тут же будьте добры, соблюдайте наши правила», — с максимальным ехидством протянул Кроу. Мой королевская служба безопасности!» — начал был один из магистров, но быстро был заткнут архимагом. «Ох, прошу прощения. Видимо, я не так вас услышал. Думал, что мы уже можем начать работу. Но если уж вы здесь, то не будем тянуть. Пройдемте. Буквально на мгновение едва уловимое недовольство проступило на его лице. И тут все встало на свои места. Просто решили попробовать взять на нахрапом знакомые методы. И их целью явно был именно я. Одно дело, когда вопросы будут задаваться в присутствии преподавателя, а совсем иное — наедине. Впрочем, видимо, их коллеги не успели ничего обо мне рассказать. В любом случае, мне было как-то пофиг на них. Надавить все равно не получилось бы. Мы проследовали в один из лекционных кабинетов учебного корпуса. Господа из службы безопасности разместились за преподавательским столом, поставив мне стул напротив. Кроу встал сбоку от меня. Парней в кабинет уже не пустили. Впрочем, может, оно и к лучшему. Задавайте свои вопросы. Не стал тянуть я. Конечно. Постараемся закончить побыстрее. С доброй и насквозь фальшивой улыбкой ответил архимаг. Думаю, о самом главном вопросе вы догадываетесь. Вы получили наследие бессмертного. А вам-то какое дело? Насколько я знаю, прохождение гробниц — личное дело каждого мага. Даже король не может запретить это делать. — Все верно. На это действительно ровно до тех пор, пока в дело не вступает бессмертный или выше. Подобного рода гробницы считаются стратегически важными объектами. Лишь добрая воля нашего короля позволила вам ее посетить. Общался он со мной словно с маленьким мальчиком. Но я выбрал линию поведения настороженного мальчишки. Пусть пытаются вытащить из меня информацию. А я так и быть. Сообщу ее им, когда дожмут. Они говорят правду, дополнил Кроу с равнодушным выражением лица. А я ведь об этом не слышал. Хорошо, король подсуетился. Впрочем, это все равно было бесполезно. Сильнейшим кланом он все равно не сможет запретить посетить гробницу. Там такое вой поднимется, хотя если это нацелено на то, чтобы не пускать туда мелкие роды, да в дорогу более уважаемым людям. то становится более понятно, как приняли этот закон. Впрочем, даже так. Пользоваться своим правом король явно не стал. Ещё бы. Когда на гробницу были нацелены взгляды всего континента, то ставить своему же королевству палки в колеса в попытках заполучить наследие было бы настоящим безумием. «Ну, допустим, это был я. Что дальше?» Будто нехотя ответил я. «Прекрасно. Позвольте вас поздравить», — радостно улыбнулся СБшник. Наверное, вы получили превосходную силу, что теперь сделает вас сильнейшим. Ох, перебарщивают, господа, перебарщивают. Или же решили проверить меня? Вполне возможно. Вряд ли они приперлись сюда, не прочитав мое дело, что, несомненно, у них имеется. Значит, пора менять стратегию, разбавив эту атмосферу нереалистичности. Вы ведь и сами уже это знаете. Он каким-то образом смог продвинуть меня на ранг. Теперь я магистр. Это испытание однозначно стоило своей награды. Он сообщил вам, как это повторить?» Предвкушающие загорелись глаза мужчины, хотя на лице не дрогнул ни один мускул. «Нет», — скорчил недовольное выражение лица. «Это, наверное, какая-то фишка бессмертных. Вам у них надо подобное спрашивать». Буквально послал их на три буквы. Хе, посмотрел бы я, как они попытаются выведать подобный секрет из бессмертного. Это было бы весело. Жаль, что таких дураков у них на службе не держат. Жаль, жаль, притворно грустно вздохнул Архибак. Но ведь это не все? Какое наследие он вам передал? Это вам не кажется, что это не ваше дело? Теперь это внутреннее дело рода. Вы понимаете, что перед вами сидит офицер Королевской службы безопасности? Мы имеем право получать любую информацию. А если вы будете препятствовать нам. да вполне можете вскоре оказаться в казематах где разговаривать с вами будут уже совсем по другому все же решил надавить он Хех, реально думает что это сработает да еще и так зыркнул на кроу чтобы тот не вздумал нарушить атмосферу все же недооценивают ну это и понятно оглянулся на профессора но увидел лишь равнодушное выражение лица вот не верю я что он бы не вмешался Просто обязан был, услышав этот бред. Почему бред? Да потому что попытка таким образом выведать родовые секреты может, ну, не очень плохо закончиться для этого СБшника. Он так рискует лишь потому, что в моих родственниках ничего не известно. Да ну, сам Кроу, скорее всего, решил не рушить мой план. Уж кто-кто, а он меня знает куда лучше. И ни за что бы не поверил, если бы я так вел себя перед ним. Ну, тогда подыграем. Телепорт. Его наследие было в телепортации, будто через силу выдавил из себя. Но я пока даже не научился этим пользоваться. Мужчина тут же довольно записал себе что-то в блокнот. Теперь для него все сошлось. Если успел допросить других учеников, то должен быть в курсе, как часто хранитель применял телепорт. Это вполне могло стать основной силой мага, если развить её достаточно хорошо. Уж каких сил только не бывает. «Благодарю за сотрудничество», — кивнул он. «Клятву он с вас брал?» «Клятву? А, да. Умения не должны выходить за пределы рода». «Ожидаемо», — снова сделал какую-то пометку. «Но, может, были еще какие-то знания, не входящие в запрет? Даже информация о магах прошлого была бы очень полезной». «Нет», — покачал я головой. «Жаль», — продолжительно вперев меня взгляд, он все же отступил. «Знаете, вы мне понравились». Так что хочу вас предостеречь. Тот парень, которого вы убили в финале, Герил. Его семья крайне влиятельна на родине. Боюсь, они обязательно захотят отомстить. А мы бы не хотели терять столь талантливого мага. Но если вы решите поступить на службу короне...» Тут же достал из пространственного кармана уже готовый контракт. <свят> <свят> выразительно кашлянул Кроу, посмотрев на оппонента. «Да, простите». Помню, что говорил ректор. «Эх, не даёте нормально работать. А я ведь предлагаю просто отличные условия. Служба корония, что может быть почетней? Да и оплачивается она крайне хорошо. Так что вы все же подумайте, молодой человек. А если надумаете, то вот, приходите». Протянул он мне что-то наподобие визитки. Только там не было указано ни имени, ни даже должности. Только адрес и номер кабинета. Все. «Я подумаю», — немного дрожа взял эту визитку. «Ну тогда до встречи. Позовите, пожалуйста, одного из ваших товарищей». Я поспешно вскочил со стула и поспешил выйти из кабинета. «Надеюсь, не слишком переигрываю. Все же я не актер. Так, научился в детстве кое-чему, чтобы просто выжить. Такое уж было время. Ну или я слишком много о себе возомнил, и мужик сразу же все понял. Не удивлюсь, если это действительно так. Все же в королевскую службу безопасности вряд ли берут кого попало. Мне могут позволять думать, что я победил. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Хотя этот не особо был похож на профи. Скорее на человека, желающего продвижения по службе и для этого решившего воспользоваться мной. Если удалось бы заполучить наследие бессмертного... О, это был бы джекпот. Но и без этого он получил интересную информацию. Даже сам факт. что бессмертный как-то смог продвинуть другого мага на следующий ранг — это уже невероятно важная информация. И пускай они сами никак не смогут ею воспользоваться, но сам факт... Ну да ладно. Я сделал то, что хотел. Пора двигаться дальше. Просит зайти кого-то из вас. И не бойтесь, прикрою, он ничего не сможет сделать, — ответил я на вопросительные взгляды обступивших меня парней. Стоило мне покинуть кабинет. Парни, не сговариваясь, выставили перед собой руки, они сыграли в камень-ножницы-бумага. Проиграл, и первым пошел в Сигурд, немного разочарованно и обреченно пожав плечами. Остальные же остались снаружи, как и я. Ну и пришлось им кратко рассказать о нашем разговоре, избегая лишних деталей. СБшник наверняка остальным задаст лишь формальные вопросы, но разве что попробует узнать у них, не рассказывал ли я что-то большее им. Друзья, все же. Вот только ничего у него не получится. Это он и сам отлично понимал. Подростки — это, конечно, подростки. Вот только не стоит забывать, из каких они родов. Разве что на Руди могут попытаться надавить. Сомневаюсь, что этот офицер настолько высокопоставленный, чтобы знать о тайне принца. Иначе его сюда бы не послали. Хотя и явно не последний человек в организации. Архимаги на дороге не валяются. В общем, ориентируясь на легенду Руди, может попытаться надавить но осторожно когда все допросы закончились мы наконец смогли отправиться на занятия пропустили всего один урок, так что ничего страшного, но в то же время это еще один урок, а у нас и так хватает того что следует нагнать эх чувствую тяжелой будет ближайшая неделя об отдыхе можно забыть обреченно подумал я хорошо хоть учеба принесла и положительные эмоции Вернее, встреча на занятиях с одной девушкой. Эбигейл оказалась в порядке, уже приступив к урокам. Да, ее сильно ранили, но для лекаря это небольшая проблема. И что самое удивительное, ее обидчиком оказался Гейл, именно он ранил ее. Вот что за личность! Сумел прийти дорогу сразу нескольким моим друзьям. Если бы он уже не был мертв, боюсь, пришлось бы заняться им чуть позже. Кстати. Новость о смерти этого парня вызвала лишь довольную улыбку на лице девушки. Да уж, маги есть маги, пусть даже они еще подростки. Радуются подобным новостям. И ладно, еще я, выросший в совсем неблагоприятных условиях, но они-то... Ну да ладно, так даже лучше. Ну и разумеется, что бы я сегодня ни делал, всегда был под постоянным наблюдением. Было ожидаемо, что новость о победителе того турнира не осталась секретом. Лишь окружившие меня со всех сторон друзья помогали избегать ненужных разговоров. Вот уж чего-чего, а вопросов у народа было огромное множество. Хорошо, хоть далеко не все решались их задать. А кто решался? Шел обратно ни с чем. Живое заграждение преодолеть не смог никто. Надеюсь, это побыстрее закончится. Придется пустить слух, чтобы народ получил какую-то информацию и немного успокоился. Это в текущей обстановке учиться просто невозможно. Впрочем, сегодняшний допрос и последующая учеба оказались не самыми неожиданными событиями дня. О, нет! Данный вечер принес куда больше впечатлений. Когда посреди твоей комнаты внезапно вспыхивает огонь, и на его месте появляется птица, будто состоящая из чистого пламени, это вызывает непередаваемые впечатления. особенно когда ты можешь определить ранг этой птички. Феникс. Ранг. Ищущий. Восемь. Состояние. Усталость. Стихия. Огонь. По комнате пронеслась птичья трель. Впрочем, и без этого внимание всех парней уже было сосредоточено на неожиданном госте. А уж сколько защит было разом активировано. Ну и чего тебе надобна птичка? Видя, что она ничего не предпринимает, задал вопрос. Будто вспомнив о чем-то, птица внимательно смотрелась, и что самое неприятное, взгляд замер именно на мне. Подлетев ближе и внимательнее рассмотрев моё лицо, она будто кивнула сама себе, и из небольшой вспышки огня появился какой-то предмет, упав мне прямо в руки. Сама же птичка, убедившись, что дело сделано, тут же исчезла, и что удивительно, даже ничего не сожгла вокруг. «Эм, что это было? выразил общее мнение Альберт. Естественно, если опустить все ругательные слова, что так и рвались из горла. «Что это?» — кивнул мне на руки Руди. И я сам вспомнил о полученном предмете. Это оказался какой-то футляр? Да. Найдя, как его вскрыть, я, наконец, добрался до содержимого. Это оказалась бумага. Простой лист бумаги. С единственным словом, написанным на нем — и я даже сразу понял, кто отправитель данного сообщения. У меня есть только одна знакомая личность, что может использовать монстра ранга ищущего как посыльного, да еще и зная, какое представление оно устроит. Да, только этот человек мог устроить подобное. Да еще и сейчас, наверное, смеется, представляя, как это выглядело. Но больше всего меня напрягла даже не личность этого человека. Само послание вызывало какую-то едва уловимую дрожь. И я даже не знаю, чего больше от этого испытывал — страха или предвкушения. Ведь слово это было «жди».